Глава сороковая. Чудо вовремя. В восемь часов утра телефонный звонок Бонна поднял Ставистского с постели. А через двадцать минут социалистический депутат вкатился в интимный кабинет, куда вышел к нему из спальни Серж Александр в шелковой полосатой пижаме. «Что случилось?» — спросил он. «Я не мог сообщить всего по телефону». Все это очень щекотливо, и я бы сказал, даже больше. Вчера поздней ночью я узнал про очень неприятную для вас вещь. А именно, парижский прокурор республики получил обширный доклад, если хотите, даже не доклад, а целое досье, целиком посвященное вам и вашим делам. Я не знаю подробностей, но общее впечатление таково. Характер этого досье прямо убийственный для вас. Если ему будет дан ход, вы погибли. Это, конечно, анонимный донос. Сам себя пытался успокоить Ставицкий, заметно меняясь в лице и в голосе. В том-то и вся беда, что нет. Он подписан черным по белому. Именем Вельмо. Вельмо? Бледнее прошептал человек в полосатой пижаме. Опять он на моей дороге. — Не падайте духом, мой дорогой друг. Все можно уладить. Я берусь это сделать, если... Если только вельмоза молчит. А то ведь вы знаете этого гвианского тигра. Стоит ему приехать в Париж, а он, несомненно, сделает это. При его положении и связях он может поднять такой бум. Вас уже ничто не спасет. Единственный выход — как-нибудь столковаться с ним. Столковаться? словно про себя повторил Серж-Александр. «Мною уже сделаны попытки вынудить его к молчанию, но, как видите, этот гвианский тигр дьявольски живуч, как все тигры, живуч и непримирим». «Тогда как же быть?» — растерялся Буннах. «Вы знаете, я готов на все ради вас, но и моим возможностям есть предел. Я... у меня голова идет кругом». Теперь уже Ставискому пришлось успокаивать депутат. «Не волнуйтесь, мой друг, в моем распоряжении весь день. Я должен что-нибудь придумать». Оставшись один, Ставистский сразу погас. Только чудо могло вывести его из безвыходного положения. Обещание придумать что-нибудь теперь уже самому казалось легкомысленной похвальбой. Вельмо слишком ненавидит его и слишком любит Нанетту, чтобы отказаться от мести. Этот не замолчит. Серж Александр никого не принимал в этот день, не подходил к телефону, был рассеян и холоден с женой, угнетаемый неотвязными мыслями. Он ничего не ел и только к пяти часам приказал подать себе вместе с вечерними газетами крепкого кофе. Откинувшись на спинку кресла, вялым движением взял со стола газету «Парисуар» и поднес ее к глазам. Вздрогнул, едва не выронив газету. С первой страницы глядела на него большая голова Вельмо. И только через секунду, сам себе не веря, дрожа прочел жирный заголовок «Смерть Жана Вельмо, депутата Гвианы». Ставиский пересчитал еще и еще, и теперь уже всего его забило мелкой дрожью, но уже от безумно радостного волнения. Сегодня в семь часов пятнадцать минут утра господин Жан Вельмо, депутат парламента от Гвианы, прозванный Гвианским тигром, скончался в полном сознании после продолжительной, изнурившей этот железный организм, болезни. Недуг так и не поддался диагнозу врачей. Они склонны приписать его губительным, до сих пор еще не исследованным свойствам гвианского климата. Несколько минут Ставицкий тяжело дышал в каком-то сладостном изнеможении. Потом, овладев собой, рванул к себе ящик письменного стола и, вынув чековую книжку, уверенным почерком проставил сумму. Франков двести пятьдесят тысяч и имя доктору Вотье.